Глава 12. Шрам от кривой сабли. Сытный мир, проторенной дорогой тут кружится, а тощие волки ждут. Манди. Я сидел один в квартире Джона Гордона и безрадостно посмеивался, несмотря на стимулятор эликсир, напряжение бессонной ночи. Скопиец с предыдущими тяжкими испытаниями давали о себе знать. Воображение рисовало необычную карусель, с неописуемой быстротой мелькали лица Гордона, Катулоса, Зулейки. Сведения, предоставленные мне Гордоном, смешались в один клубок. Невозможно было отделить факты один от другого. И сквозь все эти затуманенные лица и мельтешащие факты Проступала одна единственная мысль. Я должен найти новое логово египтянина и вырвать Зулейку из его рук, если она еще жива. Неделя, сказал Гордон. Я опять рассмеялся. Через неделю я уже буду не в состоянии помочь кому бы то ни было. Фляжки эликсира мне хватит самое большее на четыре дня. «Четыре дня, чтобы прочесать все крысиные норы Лаймхауза и Чайная Тауна, чтобы разыскать в лабиринтах и стенда убежище бежежьеще Мне не терпелось начать поиски, но организм взбунтовался. Пошатываясь, я добрался до дивана, упал и моментально заснул. Проснитесь, мистер Костигин. Я сел, щурясь и изо всех сил, протирая глаза. Надо мной стоял Гордон, с совершенно измученным лицом. Дьявольский план удался. Скорпион ужалил ещё раз. Я вскочил, спросонья только отчасти осмыслив эти слова. Гордон помог мне натянуть пиджак, нахлобучил мне на голову шляпу. Потом я почувствовал его уверенную руку. Он вывел меня из комнаты, и мы спустились по лестнице. Уличные фонари горели вовсю. Сколько я проспал? "Закономерное убийство", слова моего спутника едва доходили до меня. Он должен был известить меня тотчас по прибытии. Мы очутились на краю тротуара. Гордон подозвал такси и назвал адрес отеля в деловом районе. "Не понимаю", сонно начал я. "Барон Роков", пояснил Гордон. Мы уже мчались с бешеной скоростью. Русский журналист и политик, связанный с военным ведомством, вчера он вернулся из Монголии, очевидно, сбежал. Он, конечно, узнал что-то важное насчет пробуждения Востока. С нами Роков не успел связаться, и я даже не подозревал, что он в Англии. И как вы узнали? Барона нашли в его номере, труп самым ужасным образом. Изрублен. В респектабельном и удобном отеле, последнем пристанище злосчастного барона, царил переполох. Гостиницу уже наводнили полицейские. Администрация пыталась успокоить гостей, но те каким-то образом узнали об ужасном происшествии, и многие спешили съехать, тем более что полиция намеревалась провести расследование по всей форме. Номер барона на верхнем этаже Описывать не возьмусь. Даже на войне я не видел подобного хаоса. Мертвеца обнаружила горничная с полчаса назад, и с тех пор здесь никто ничего не трогал. Столы и стулья в беспорядке валялись на полу. Мебель пол и стены были залиты кровью. На середине комнаты лежал рослый мускулистый мужчина, и выглядел он поистине жутко. Ему размазали череп до самых бровей. Под мышкой зияла глубокая рана, виднелись сломанные ребра. Левая рука превратилась в кусок кровавого мяса. На бородатом лице застыло выражение неописуемого ужаса. Наверняка тут поработали тяжелым кривым клинком, сделал вывод Гордон. Что-то вроде сабли. И удар нанес с невероятной силой. Посмотрите-ка сюда. Промахнувшись, убийца рассек подлокотник толщиной несколько дюймов, а вот эту спинку тяжелого стула перерубили точно лист фанеры. Определённо это сабля. Кривая сабля, задумчиво подтвердил я. Неужели вы не узнаете почерк мясника из Центральной Азии? Здесь побывал ярхан, афганец. Он несомненно пробрался по крышам и спустился на подоконник по перевязанной узлами верёвке. Около половины второго горничная проходила по коридору и услышала страшный шум в номере у барона, грохот падающих стульев и короткий вопль, который тут же сменился хрипом. А еще звучали тяжелые приглушенные удары, подобные издаёт мясницкий топор при разделке туши. Затем вдруг наступила тишина. Горничная позвала управляющего, и они хотели войти в номер, но дверь оказалась заперта. Они звали барона по имени, а не получив ответа, отомкнули дверь запасным ключом. В номере они нашли только труп. Окно было распахнуто. Это странным образом отличается от обычных преступлений Катулоса. Слишком грубая работа. Египтянин почти всегда заботится о том, чтобы смерть его жертвы выглядела естественной. Ничего не понимаю. Но результат тот же самый, возразил я. В номере не оставили прямых улик, изобличающих убийцу. Верно, гордон нахмурился. Мы знаем, кто это сделал, но доказательств никаких. Даже отпечатков пальцев нет. Если даже мы разыщем и арестуем афганца, то ровным счетом ничего не добьемся. Найдутся десятки прохвостов, которые подтвердят его алиби. Барон вернулся только вчера. Катулас, вероятно, до сегодняшнего вечера не знал о его приезде. Он понял, что роков завтра же свежится со мной и поделится тем, что ему удалось узнать в Северной Азии. Египтянин решил бить наверняка. Так как у него не хватило времени на более хитроумный план, он послал в отель Афганца с саблей. Тут мы ничего не можем сделать, по крайней мере, пока не найдем убежище Скорпиона. А уж то, что барон узнал в Монголии, навсегда останется для нас тайной. В одном можно не сомневаться это связано с заговором Катлоса. Мы снова спустились по лестнице вместе с Хансоном, детективом из Скотланд-Ярда. Оказавшись на улице, Гордон предложил нам пойти пешком к нему домой. И я порадовался возможности впустить свежий ночной воздух в тёмные лабиринты моего мозга и смести обрывки мрачных мыслей, подобно клочьям паутины. На пустынной улице Гордон крепко выругался. Но ведь мы просто блуждаем в потёмках, Здесь, в столице цивилизованного государства, заклятый враг цивилизации совершает гнусные преступления и ходит на свободе. Получается, что мы малые дети, плутающие в ночном лесу, где рыщут волки-людоеды. Настоящего дьявола изада мы пытаемся победить оружием закона. Его истинной сущности мы по-прежнему не знаем, и об истинных размерах его честолюбия можем только догадываться. Ни разу нам не удалось арестовать хотя бы одного из ближайших помощников египтянина, а те немногие простофили, слепые орудия его воли, которых мы задерживали, таинственно покидали этот мир, не успев ничего рассказать. Чем же все таки околдовал Катлас людей самых разных верований и национальностей? Допустим, в Лондоне его окружают отщепенцы, наркоманы, Да ведь его щупальца плели весь Восток. Несомненно, он владеет таинственной силой. Удалось же ему отправить на верную смерть китайца Ликунга и заставить мусульманина Ярхана пройти по крышам Лондона и совершить страшное преступление. И эта сила держит в невидимых око хоробство Черкешенку Зулейку. Конечно, нам известно, Продолжал Гордон после недолгих раздумий, что на востоке есть тайные общества, стоящие выше каких бы то ни было государственных соображений и догматов веры. В Африке и Азии имеются культуры, чье происхождение уходит в далекое прошлое, к афиру и гибели атлантиды. Этот этот человек должно быть обладает властью над этими обществами, или хотя бы над некоторыми из них. Но ведь я не знаю ни одного восточного народа, за исключением евреев, которые остальные восточные племена презирали бы так, как египтянин. И все таки мы имеем дело с человеком, выдающим себя за египтянина. И Этот человек держит в своих руках жизни и судьбы и ортодоксальных мусульман, и индусов и синтаитов, и дьявола поклонников Уму непостижимо. Слыхали вы когда-нибудь, он вдруг резко повернулся ко мне, упоминание океана в связи с Каталусом? Никогда? В Северной Африке есть поверье, о нём говорят только шёпотом. Очень древняя легенда о том, что великий вождь всех цветных народов в один прекрасный день выйдет из моря. И как-то я слышал от одного бербера слова: "Сын океана". Он говорил о скорпионе. Но так обычно в племени берберов выражают уважение. Разве вы этого не знаете? Знаю, и все таки иной раз удивляюсь. Как поздно открыта эта лавка, удивился Гордон. На Лондон опустился туман, а на тихой улочке Мерцеля огоньки в красноватой дымке. столь характерной для теперешних атмосферных условий. Наши шаги отдавались мрачным эхом. Даже в самом центре великой столицы всегда можно забрести в местечко на вид безлюдное и забытое. Такова и эта улица. Мы не видели ни одного полисмена. Лавка, которая привлекла внимание Гордона, находилась как раз перед нами, на той же стороне улицы, где мы шли. Вывеска над дверью отсутствовала. Виднелась только эмблема, что-то вроде дракона. Из отварённой двери и из витрин струился свет. Поскольку дверь вела не в кафе или гостиницу, мы от нечего делать заинтересовались, чем тут торгуют в столь поздний час. При обычных обстоятельствах никто из нас не обратил бы внимания на такую странность, но нервы у нас были на пределе, и всё выбивающееся из ординарного порядка вещей не могло не вызывать подозрения. И тут произошло нечто, явно нарушившее обыденность. Один высокий и худое мужчина, сутулясь, неожиданно выскочил из-за угла как раз перед нашим носом. Я успел бросить на него один единственный взгляд. Худоба производила сильное впечатление, одет он был в измятый и поношенный костюм, шелковая шляпа с высокой тульёй, Опущен до самых бровей, а лицо скрыто шарфом. Он быстро повернулся и вошёл в лавку. Холодный ветер прошелестел по улице, сгоняя туман в отдельные прозрачные клочки, но мурашки, пробежавшие у меня по коже, были вызваны не ветром. Гордон, я старался говорить потише. Или у меня распоясалось воображение, или в этот дом только что вошёл сам Катулас. У Гордона сверкнули глаза. Мы как раз поравнялись с лавкой, и он, перейдя на бег, ринулся в дверь, а мы с детективом постарались не отстать от него ни на дюйм. Нашим взором предстал весьма фантастический ассортимент товаров. На стенах висела уйма древнего оружия, а на полу громоздились любопытнейшие предметы. Майориски идолы, Подпирали плечами китайских кумиров, сваленные в куче средневековые доспехи, темнели среди множества ковров и шали времен Римской империи. Лавка оказалась антикварной, но мы не увидели в ней того, кто вызвал наш интерес. Из задней части лавчонки вышел старик в причудливом наряде: порчёвый халат, красная феска и турецкие домашние туфли. Он походил на левантийца. Что-нибудь желаете, благородные господа? Я вижу, вы открыты допоздна, заметил Гордон, рыща взглядом в поисках тайного убежища. Да, сэр. Среди моих покупателей множество чудаков: преподавателей и студентов. Они ведут довольно беспорядочный образ жизни. А с приходящих ночью судов мне часто доставляют интересный товар. Я торгую всю ночь, сэр. Мы просто зашли посмотреть. Гордон повернулся и тихо приказал Хансону: "Иди к задней двери и задержи любого, кто попытается выйти черным ходом". Хансон кивнул и стараясь не привлекать к себе внимания, двинулся в указанном направлении. Мы отлично видели заднюю дверь. Хотя помещения загромождали антикварная мебель и тусклые ковры, выставленные на обозрение, мы так быстро последовали за Скорпионом, если это действительно был он, что он едва ли успел пройти через весь магазин и выскользнуть незамеченным. Мы не спускали глаз черного хода с тех пор, как переступили порог. Мы с Гордоном неспешно бродили между всевозможными редкостями и самым невинным вином обсуждали некоторые из них. Хотя понятие не имел об их цене. Левантиец, скрестив ноги, уселся на мавританский коврик в середине помещения и, по всей видимости, проявлял к нам лишь вежливый интерес. Через некоторое время Гордон прошептал мне: "Больше не имеет смысла притворяться. Во все места, где легко мог спрятаться скорпион, мы заглянули. Лучше я представлюсь, и мы, как следует обыщем все здание". Пока он говорил, У парадного входа затормозил грузовик, и в лавку вошли два здоровенных негра. Левантиец явно поджидал их. Взмахом руки он указал на заднюю часть лавки, и они жестами дали знать, что поняли его. Вертикально у задней стены стоял длинный ящик, вроде футляра для мумии. Мы с Гордоном внимательно наблюдали, как негры подошли к ящику, перевернули горизонтально и осторожно понесли к двери. Стойте, Гордон шагнул вперед и властно поднял руку. Я представитель Скотланд-ярда и уполномочен делать все, что сочту необходимым. Поставьте Камумио и ничего не выносите из лавки, пока мы ее не обыщем. Негры беспрекословно подчинились, а мой друг повернулся к Левантицу. Тот внешне ничуть не встревожился и даже, казалось, не заинтересовался, зная себе сидел и покуривал трубку. Меня интересует высокий мужчина, который вошел сюда за секунду до нас. Кто он и куда подевался? «До вас никто не входил, сэр. А если и вошел случайно, так я стоял у задней двери и не заметил. Вы, конечно, вольны обыскать мою лавку, сэр. Мы так и сделали, соединив искусство агента Secret Сервис и обитателя преступного мира. Хансен твёрдо стоял на своём посту, а у банегра застыли возле ящика с мумией. Левантиец сидел точно сфинкс на коврике, попыхивая трубкой. От всего этого веяло нереальностью. Наконец мы в полном недоумении вернулись к ящику с мумией. Он был достаточно велик, чтобы спрятать даже такого рослого человека, как Катулас. Ящик оказался незапечатанным, и Гордон без труда поднял крышку. Нашим глазам пристало нечто бесформенное, обмотанное полосгнившими тряпками. Гордон раздвинул их, приоткрыв руку со сморщенной темной кожей, и невольно вздрогнул, как будто коснулся ядовитого гада. Затем снял с ближайшей полки металлического идола и постучал им по усохшей груди и по руке. Раздался глухой звук, как от ударов о дерево. Гордон пожал плечами. Мёрт по меньшей мере две тысячи лет. Наверное, не стоит портить такую ценную мумию ради того, чтобы доказать это. Он снова закрыл ящик. Надеюсь, я ничего не повредил. Последнюю реплику Гордон надирисовал левантийцу, а тот ответил лишь вежливым жестом. Тут и негры опять подняли ящик и понесли грузовику, и через секунду мумия, машины и грузчики исчезли в тумане. Гордон всё ещё заглядывал во все углы, а я застыл посреди лавки. Казалось, будто сквозь все повязки, закрывающие лицо мумии, меня обожгли ненавидящим взглядом громадные глаза. Эти глаза, похожие на два жёлтых огня, проникли мне в самую душу, заставили оцепенеть. Сначала я объяснил это игрой отравленного наркотиками воображения, Но когда ящик проносили через дверь, я понял, что мумия человека мертвого уже бог знает сколько времени безмолвно смеется над нами.